Кассета 7. Дорожка 3. Продолжение страницы 552. Корпорациям и государственным службам западных стран выгоднее приобретать уже готовых специалистов из иных регионов, чем обучать их у себя. Для развивающихся стран утечка мозгов оборачивается крупным экономическим, социальным, политическим и нравственным ущербом. Как известно, в Советском Союзе миграция рабочей силы была практически запрещена. В начале 90-х годов она стала осуществляться на законном основании. О масштабах этого нового явления свидетельствуют данные Федеральной миграционной службы России. Таблица 24. Страница 553. Табли... Таблица 24. Численность российских граждан, трудоустроенных за границей, 1995 год. Из-за сложности не начитывается. Подавляющее большинство российских граждан, стремящихся в другие страны, пытаются устроиться там на работу. Однако им приходится сталкиваться со значительными трудностями. Прежде всего, важно иметь в виду, что каждое государство пытается защитить свой рынок труда от наплыва иностранной рабочей силы. Перед каждым, прибывшим в другую страну, стоит главный вопрос, как найти себе подходящее занятие в совершенно незнакомой стране. Реальную помощь им могут оказывать посреднические фирмы, занимающиеся трудоустройством наших граждан за границей. Эти фирмы должны получить лицензии на занятие такой деятельностью от Федеральной миграционной службы России. Если же посредническая фирма работает на рынке труда без лицензии, то вся прибыль, полученная ею при трудоустройстве российских граждан за рубежом, изымается органами миграционной службы в государственный бюджет. В 1993 году введены правовые нормы, регламентирующие порядок привлечения и использования в нашей стране иностранной рабочей силы. О масштабах использования труда иностранных работников свидетельствуют данные таблицы 25, страница 554. Таблица 25. Численность иностранных граждан, привлеченных на работу в России в 1995 году, из-за сложности не начитывается. Правовое регулирование процесса привлечения и использования в нашей стране иностранной рабочей силы призвано, во-первых, осуществлять принцип приоритетного права российских граждан на занятие вакантных рабочих мест. Во-вторых, такое регулирование должно обеспечивать равные с гражданами Российской Федерации условия и оплату труда иностранных работников. В-третьих, оно должно предотвращать отрицательное воздействие найма иностранных работников на условия занятости российских граждан. Экономическая интеграция Набирающая силу интернационализация производства порождает новые организационные формы, которые позволяют преодолеть препятствия, создаваемые государственными границами. Важнейшей из таких форм стала интеграция национальных хозяйств. Экономическая интеграция действует в соответствии со специальными соглашениями и обладает своей организационной структурой, включающей общие руководящие иные учреждения. На территории стран-участниц развертываются определенные виды хозяйственной деятельности на особых льготных по сравнению с остальными государствами условиях. Экономическая интеграция – это высшая на современном этапе ступень интернационализации хозяйственной жизни. В результате интеграции углубляется международное разделение труда, что интенсифицирует обмен товарами, услугами, капиталами и рабочей силой. Страница 555. Повышается уровень обобщисления производства, а это требует целенаправленного планомерного регулирования экономических процессов в масштабе межгосударственных объединений. В различных регионах земного шара сложилось несколько интеграционных объединений, они существенно отличаются друг от друга и по характеру складывающихся между странами участницами отношений и по организационным формам и по последствиям для национальных хозяйств и населения. Ряд западноевропейских государств – Франция, Федеративная Республика, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — в 1958 году создали Европейское экономическое сообщество, сокращенное ЕЭС. Это сообщество превратилось в мощную экономическую группировку, превосходящую по численности населения Соединенных Штатов Америки в 1,4 раза и обладающую сравнимыми с ними хозяйственным потенциалом. Одновременно с расширением состава европейского экономического сообщества происходил переход от преимущественно торгового сотрудничества к интегрированию других сфер хозяйства, включая научно-техническую деятельность, организация совместных исследований и разработок, создание общих программ. В рамках интеграции установлены льготы для взаимной торговли с перспективой образования общего рынка без каких-либо ограничений и пошлин при пересечении товарами государственных границ по всей территории сообщества. Здесь разрабатывают единую торговую политику по отношению к третьим странам. Общая аграрная политика поддерживает самообеспеченность интегрированных стран, продовольствием, сохраняет определенный уровень доходов крестьянских, фермерских, хозяйств, содействует структурной перестройке сельскохозяйственного производства. Чтобы сформировать региональный комплекс, проводится финансирование разнообразных видов хозяйственной деятельности, чем занимаются специальные межгосударственные организации и учреждения. В общем рынке создана европейская валютная система со своим механизмом регулирования расчетов, установления валютных курсов и выработки общей позиции по валютным вопросам во всемирном хозяйстве. В 1978 году учреждена коллективная валютная единица, названная EQ, сокращение от английского названия европейская валютная единица. В 1989 году один EQ равнялся одному целого и 13 сотен доллара. Эта единица стала одной из мировых валют и вступила в обращение в качестве мировых денег. В настоящее время Европейское сообщество вступает в новый этап интеграционного развития. С организацией европейского внутреннего рынка преодолеваются многочисленные пограничные и таможенные барьеры, разделявшие государства. Это позволяет достичь ряда положительных эффектов. К ним можно отнести прямую экономию за счет снижения сдержек при устранении торговых и производственных барьеров, выигрыша от интеграции рынков и усиления конкуренции, что может принести, согласно усредненной оценке, экономический эффект в сумме 244 миллиардов долларов. Страница 556. Интеграция помогла западноевропейскому капиталу на равных противостоять своим основным конкурентам, Соединенным Штатам Америки и Японии. Государства, не входящие в европейское сообщество, стремятся нейтрализовать преимущества стран, членов интеграционного объединения, повышением роли других, более широких по составу экономических организаций. К ним относятся прежде всего Организация экономического сотрудничества и развития, сокращенно ОЭСР, и Всемирная торговая организация, сокращенно ВТО. В Организации экономического сотрудничества и развития, созданную в 1961 году, входят 24 развитых государства мира. Она координирует экономическую политику своих членов, влияет на международную миграцию капитала, а также оказывает помощь развивающимся странам. Всемирная торговая организация, договор о создании которой первоначально подписали 23 страны в 1947 году, ныне включает более 90 государств. Эта организация добивается снижения таможенных пошлин и других барьеров, препятствующих товарообмену между странами. Иной характер имеют интеграционные объединения развивающихся стран. Последние заинтересованы в экономической интеграции потому, что сотрудничество помогает им воспользоваться выгодами производственной специализации и открывает доступ к необходимым для развития природным богатствам и другим экономическим ресурсам. Интеграция укрепляет позиция освободившихся стран, во всемирном хозяйстве, защищает их интересы в отношениях с более сильными партнерами, противостоять которым в отдельности не может ни одно из государств. Исходя из этого, страны Азии, Африки и Латинской Америки расширяют сотрудничество, опираясь на собственные силы. Формы и типы таких группировок многообразны. Это торговые блоки, организации по созданию совместных проектов, валютные союзы, инвестиционные организации товарные ассоциации. Интеграционные объединения развивающихся стран действуют ради общих целей с различной степенью эффективности. Их трудности отражают общее тяжелое положение этих государств в современном мире. Жесткость позиций по отношению к ним со стороны обладающих реальной экономической мощью западных государств, крупных частных корпораций, международных финансовых учреждений. Параграф 4. Нестабильность глобальной экономики. Наше знакомство со всемирным хозяйством будет далеко не полным, а оценка тенденций его развития недостаточно достоверной, если мы не взглянем на глобальную экономику с ее теневой стороны. Страница 557. Дело в том, что на пути к процветающему планетарному хозяйству имеются труднопреодолимые барьеры, вызывающие его нестабильность. К середине 20 века человечество впервые столкнулось с рядом глобальных проблем, затрагивающих не отдельные страны, а все мировое сообщество. Под глобальными проблемами ныне понимается ряд общемировых явлений, которые затрагивают жизненно важные интересы всего человеческого сообщества и со своими отрицательными последствиями представляют угрозу развитию всей цивилизации. Демографическая проблема порождена тем, во второй половине XX столетия начался демографический взрыв стремительный рост населения земли при этом возникла необычайная асимметрия в его динамике 80 прироста мирового населения приходится на азию африку и латинскую америку в этом эпицентре демографического взрыва с помощью современных средств медицины удалось значительно снизить детскую смертность ликвидировать некоторые массовые эпидемии При помощи новой техники увеличилось производство продуктов питания. Эти и другие изменения в хозяйстве и общественной жизни привели к удлинению средней продолжительности жизни. С другой стороны, здесь сохранилась чрезмерно высокая рождаемость. По всей видимости, такой тип воспроизводства сохранится по крайней мере до середины 21 века, и лишь к 2100 году мировое население стабилизируется на уровне несколько превышающим 10 миллиардов человек. К этому времени 85% населения будет проживать в Азии, Африке и Латинской Америке. Быстрый рост населения в развивающихся странах вызывает ряд серьезных социально-экономических осложнений. Здесь в национальных границах некоторых государств численность населения увеличивается столь быстро, что обнаруживаются признаки абсолютного перенаселения, препятствующего рациональному хозяйствованию. Несмотря на увеличение производства, Размеры потребления в расчете на душу населения остаются невысокими по сравнению с реальными потребностями людей и в особенности в сопоставлении с уровнем потребления в развитых странах. Ученые-демографы стремятся сформировать в странах с высокими темпами прироста населения понимание ответственности государства и каждого человека за последствия бесконтрольного роста народонаселения, Разрабатывают программы, направленные на ограничение рождаемости. Продовольственная проблема затрагивает условия существования значительной части населения всех континентов. Глобальный характер продовольственной проблемы состоит в том, что от недоедания и неполноценного питания страдают люди на всех континентах. В Западной Европе и Северной Америке около 4% населения, в Азии, Африке и Латинской Америке до 25%. Страница 558. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН, в скобках ФАО, число голодающих в современном мире составляет около 500 миллионов человек. Из них примерно половина обречена на гибель и вымирание от голода и недоедания и вызываемых ими болезней. От менее трагических форм недоедания страдает более миллиарда человек. Широко распространено скрытое голодание, неполноценное питание. Голод и недоедание представляются противоестественным явлением, потому что в мире в целом производится достаточно продуктов питания для полного обеспечения всего населения Земли. Современный уровень развития науки и техники позволяет увеличить производство продуктов питания по крайней мере в 4 раза. Этого достаточно для удовлетворения потребностей в продовольствии большего числа людей, чем то, которые по современным представлениям демографов когда-либо будет одновременно обитать на нашей планете. Достижение этих целей прямо связано с решением проблемы преодоления экономической отсталости развивающихся стран. Однако во всемирном хозяйстве явственно проявляется тенденция. Увеличивается разрыв в уровне богатства между развитыми и развивающимися странами. Усиливается концентрация мирового богатства в немногих государствах. Образующие окраину мирового хозяйства освободившиеся страны все более удаляются от его центра и по степени развития производительных сил и по социально-экономической структуре, и по уровню, и качеству жизни населения. Такой увеличивающийся разрыв по линии север-юг противоречит жизненным интересам все большего числа жителей нашей планеты. Он угрожает безопасности всех, в том числе и тех, кто принадлежит к привилегированным группам мирового населения. Дальнейшее накопление нищеты и социальной несправедливости в экономически отсталых регионах грозит достичь той черты, переходить которую опасно. Выживание человечества во многом зависит от его способности ослабить напряженность, которая приводит к углублению раскола на богатые и бедные страны. О степени разрыва по уровню экономического развития между севером и югом можно судить по данным таблицы 26, где приводятся Сравнительные показатели по ряду самых богатых и самых бедных стран. Страница 559. Таблица 26. Оценка волового внутреннего продукта на душу населения некоторых стран в 1993 году. Описание таблицы. Таблица содержит две колонки. Страна и воловой внутренний продукт на душу населения. Колонка валовой внутренний продукт на душу населения» делится на две колонки. Первое – доллары США. И второе – проценты к 100% США. Строки. Соединенные Штаты Америки. валовой внутренний продукт на душу населения» – 24 302 доллара США. Или 100%. Люксембург – 27,446 долларов или 112,9%. Швейцария – 23,093 доллара или 95%. Япония – 20,289 долларов или 83,5%. Канада – 19 418 долларов или 79,9 процента. Франция 18 822 доллара или 77,5 процента. Германия 18 515 долларов или 76,2 процента. Великобритания 16 939 долларов или 69,7 процента. Индия 1208 долларов или 5 процентов Бангладеш 1143 доллара или 4,7 процента Непал 996 долларов или 4,1 процента Чад 705 долларов или 2,9 процента Эфиопия 580 долларов или 2,4 процента 486 долларов или 2% ровно. По конец описания таблицы. Проведенные в таблице 26 цифры весьма красноречивы. Разрыв по величине внутреннего валового продукта на душу населения по паритету покупательной способности валют между беднейшими государствами и Соединенными Штатами Америки составляет 20-50 раз. Мировое сообщество должно гарантировать развивающимся странам Равноправное участие в международной торговле, справедливое возмещение затрат труда и природных ресурсов, поступающих из них, в распоряжении развитых участников всемирного хозяйства. Если будет уменьшаться отставание освободившихся стран и повышаться уровень жизни их населения, это может способствовать оживлению экономической активности в западных государствах, позволит вполне использовать их производственные возможности. Важнейшим условием дальнейшего социально-экономического прогресса является преодоление угрозы экологической катастрофы. На протяжении почти всей истории развития человечества ущерб от хозяйственной деятельности был сравнительно невелик, и природа восстанавливала экологическое равновесие, по крайней мере, в планетарных масштабах. Страница 560. Но положение коренным образом изменилось в наше время. Ущерб, наносимый окружающей среде, возрос настолько, что природа утратила способность к самовосстановлению. В результате на нашей планете исчезают условия, обеспечивающие жизнь человека. Близятся к истощению некоторые невозобновляемые запасы полезных ископаемых и не успевают возобновляться потребляемые ресурсы лесоматериалов и других видов сырья. Огромная опасность для цивилизации таится в глобальном потеплении климата на планете, росте озоновых дыр, других катастрофических процессах, порождаемых негативными сторонами человеческой деятельности и ведущих к сокращению потенциальных возможностей Земли, как уникальной среды обитания человека. Нынешнему поколению людей приходится расплачиваться за расточительство предыдущих поколений, а будущее могут получить в наследство безжизненную планету, чтобы предотвратить неблагоприятные воздействия производства на природную среду. Требуются крупные капиталовложения на очистные сооружения и всевозможные средства защиты. Еще больше финансовых ресурсов необходимо выделять для возмещения уже нанесенного ущерба природе, для восстановления экологического равновесия и воссоздания нормальных условий жизни в районах, особенно сильно пострадавших от нерациональной хозяйственной деятельности человека. Слабо развитым государствам не под силу реализовать весь комплекс эффективных мер по защите окружающей среды. Поэтому для решения глобальной экологической проблемы нужно объединить усилия всех стран и народов мира. В частности, международное сотрудничество требует для защиты природы в местах, расположенных вне национальных границ Мировой океан, Антарктида и тому подобное, назрела необходимость подчинить хозяйственную деятельность общим стандартам и нормам экологической безопасности. С помощью международных средств принимать быстрые меры для ограничения и ликвидации ущерба в случае чрезвычайных происшествий глобального масштаба. Имеются ли у человечества материальные возможности для решения острейших глобальных проблем? Мощные ресурсы для этих целей заложены в сокращении военных расходов и конверсии военной промышленности. Ведь в 80-е годы суммарные мировые затраты труда, связанные со всеми видами военной деятельности, составляли 100 миллионов человеко лет в год – в военной области было занято почти 40 процентов всех ученых планеты общая величина военных расходов составила 1 триллион долларов что равно примерно 6 процентам мирового волового национального продукта страница 561 кроме людских и финансовых ресурсов военная машина до сих пор вовлекает в свою орбиту крупные земельные массивы огромное количество техники сырья топлива энергии выпуск вооружений задерживает рост производства гражданской продукции крайне отрицательно сказывается на благосостоянии народов не менее очевидно и другое мировое сообщество не должно пускать весь ход неблагоприятных глобальных событий на смотек. решение жизненно важных глобальных проблем должно быть поставлено под действенный контроль международных организаций важную роль в согласованном глобальном регулировании всемирной экономики могут сыграть прежде всего «Разработка во всех государствах мира прогнозов экономического развития». Такие прогнозы еще в 70-е годы стали составлять Международный банк реконструкции и развития и Организация Объединенных Наций. По ее заданию прогноз мирового экономического развития был разработан под руководством Нобелевского лауреата В. Леонтьева. Примечание первое. Смотрите. Будущее мировой экономики. Доклад группы экспертов Организации Объединенных Наций во главе с В. Леонтьевым. Москва, 1979, страница 184-208. Конец примечания. Эрнест Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол» высказал выстраданную им мысль – смерть каждого человека – потеря для всего человечества. Столь острое восприятие причастности любого из нас к судьбе рода человеческого не своеобразный взгляд известнейшего американского писателя, а велении времени. В наше время оно ощущается... больше и острее, чем когда-либо прежде. По ком будут звонить колокола и кто вообще будет звонить, если не решить все острейшие глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество на пороге 21 столетия? Перед населением планеты нет очевидно новой выбора, кроме того, чтобы совместными усилиями создать новый тип всемирного хозяйства, в котором не будет войн, гибели миллионов людей от голода и уничтожения животворной природной среды. Экономический тренинг Первое. Ключевые термины и понятия. Открытая экономика, мировой рынок, всемирная система хозяйства, современные тенденции глобальной экономики, мерохозяйственные связи, современный этап интернационализации производства, принцип сравнительного преимущества, современные тенденции внешней торговли, мировая цена, протекционизм, свобода торговли, мультипликатор экспорта, внешний торговый баланс, Платежный баланс, современные валютные отношения, валютный курс, международная миграция капитала, международная миграция рабочей силы, транснациональная корпорация, экономическая интеграция, глобальные экономические проблемы. Страница 562. Второе. Упражнение. Платежный баланс. Ниже приводится список внешнеэкономических операций между страной А и другими странами. Внешнеэкономическая операция покупка резидентами страны А ценных бумаг иностранных фирм 50 миллионов долларов. Внешнеэкономическая операция импорт товаров и услуг в страну А 100 миллионов долларов. Внешнеэкономическая операция экспорт товаров и услуг из страны А 120 миллионов долларов. Внешнеэкономическая операция «Денежные переводы из других стран» в страну А – 30 миллионов долларов. Внешнеэкономическая операция «Продажа ценных бумаг» фирм страны А иностранцам – 60 миллионов долларов. Внешнеэкономическая операция «Импорт золота» в страну А – 60 миллионов долларов. Составьте платежный баланс страны А. Третье. Дискуссионные вопросы. 3.1. В чем состоит сходство и различие внутренней и внешней торговли? 3.2. Представьте себе позицию экономиста по вопросу свободной торговли. Исходя из этой позиции, объясните, почему существуют искусственные торговые барьеры в международной торговле. 3.3. Почему во время инфляции становится выгодным превращать свои сбережения в иностранную валюту? 3.4. Может ли развитие международного разделения труда угрожать обороноспособности страны? Каковы аргументы «за» и «против»? 3.5. Способствует ли экономической интеграции свободе торговли, или она ставит серьезные препятствия для торговли? 4. Тесты. 4.1. Страна А может производить 1 тонну пшеницы или 4 тонны угля, используя 1 единицу ресурсов. Страна Б может производить 2 тонны пшеницы или 5 тонн угля, используя тоже 1 единицу ресурсов. А. Страна А будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь. Б. Страна Б будет экспортировать пшеницу и импортировать уголь. В. Страна А не будет экспортировать и импортировать пшеницу. Г. Страна Б не будет экспортировать и импортировать уголь. 4.2. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры необходимы для следующих целей. А. Защита новых отраслей от иностранной конкуренции. Б. Увеличение внутренней занятости. В. Предотвращение демпинга Г. Обеспечение обороны страны Д. Все предыдущие ответы верны Пятое. Верно-неверно? 5.1. Экономическое благосостояние страны в условиях свободной международной торговли всегда ниже, чем при введении импортных пошлин Страница 563 5.2. Импорт товаров и услуг приводит к росту внутренних цен и является причиной инфляции 5.3. Уровень жизни в России в большей степени, чем в Дании, зависит от внешней торговли. 5.4. Импорт увеличивает совокупный спрос в стране. 5.5. Ограничения импорта ведут к сохранению в стране неэффективных отраслей и сдерживают рост эффективных производств. 5.6. Составная часть платежного баланса страны, счет текущих платежей, не включает а. товарный экспорт, изменения в активах страны за рубежом 5.7 С 1971 года в мировой экономике действует система фиксированных валютных курсов 5.8 Свободно плавающие валютные курсы определяются беспрепятственной игрой спроса и предложения 6. -е. Прокомментируйте статистические данные, содержащиеся в таблицах 27 и 28 Таблицы 27 и 28 из-за сложности не начитываются. Конец книги. Запись осуществлена Творческим Центром Знания при поддержке Института Открытое Общество. Диктор Павел Ершов. Ваши предложения и замечания по вопросам записи литературы для незрячих студентов, аспирантов и специалистов Направляйте руководителю центра доктору философских наук Анатолию Степановичу Майданову по адресу 129-347 Москва, Палехская улица, дом 147, квартира 300. Телефон 182-78-95.